Глава, 44. Сцена. Чувствую уверенное прикосновение его губ. Ощущаю, как его ладонь крепче прижимает меня к его телу. По телу разбегаются сладкие волны трепета, а голова становится совсем дурной, кружится и плохо соображает. Мы уже не танцуем, просто стоим прямо у всех на виду и целуемся. Я пытаюсь отстраниться, но Рейнард мне не даёт». Рей на нас все смотрят!» — шепчу я, разрывая поцелуй. «Нельзя так!» «Можно!» — говорит он, прижимая меня к себе. «И нужно, чтобы сомнений не было ни у кого, у тебя в том числе. Мне страшно и стыдно. Кровь приливает к щекам, и я не знаю, куда деть взгляд. А Рейнард глядит прямо на меня и так довольна, будто он кот, съевший целую миску сметаны». Ты же понимаешь, что теперь будут говорить обо мне? Увела из семьи? Из содержанки в жёны? Все мудрый. Опять я в это вляпалась. Убеждала же себя, что нужно держаться от него подальше. Уже несколько лет по городу ходят слухи о неверности моей жены. Я их гасил, перебивал, но потом перестал. Говорит он. Ты, скорее всего, не знаешь, но уже пару дней в высших кругах обсуждают, что король... Дал благословение на брак инквизитора с новой женщиной. «Опять ты ставишь меня просто перед фактом, Рэй!» Расстроена цежу я. «Ты так ничего и не понял». Но он продолжает довольно улыбаться. «Ты впервые за пять лет снова назвала меня Рэем!» Усмехается он. «Я чувствую всё больше взглядов, обращённых на нас, и не все они приятные. Особенно жалит один, и кажется, я знаю, чей». «Как ты смеешь!» Раздаётся немного визгливый крик, даже перекрикивающий музыку. Вот теперь все точно смотрят на нас. Я дёргаюсь, чтобы отойти от ректора, а лучше вообще скрыться. Но он продолжает прижимать меня к себе. Кто я теперь в глазах всех? Любовница? Разлучница? «Про что вы сейчас, мисс Силейн?» Спокойно и уверенно спрашивает Рейнард. Музыка замолкает. Миссис Силейн переводит горящий, практически безумный взгляд то на меня, то на ректора. На ее пальцах сверкают искры, готовые сорваться в любой момент. Миссис Силейн, вы действительно хотите обсуждать это при всех? Продолжает давить ректор. Или сохраните свое достоинство и перестанете устраивать некрасивую сцену и портить всем праздник. Арнетта выглядит как самая настоящая взбешенная темная ведьма. В глазах блеск. Вокруг летают тёмно-синие мушки. От неё хочется держаться подальше, а моя магия начинает независимо от моего желания концентрироваться в ладонях, чтобы вырваться и противостоять ведьминской магии в случае атаки. Миссис Силин поворачивается в другую сторону. Я сначала не могу понять, кто привлёк её внимание, а потом вперёд выходит он. Король. «Ты не мог!» Рычит она на короля, а вокруг все замирают. «Разве ты мог со мной так поступить? Ты же обещал!» У Его Величества даже не меняется выражение лица, разве что чуть раздуваются крылья носа. Он равнодушно взирает на Арнетту. «Мог», — отвечает король. «А как же сын?» — отчаянно выдавливает женщина, как будто осунувшись. «Мы уже обговорили этот момент», — напоминает Рейнард, но она продолжает смотреть на короля. «Я буду продолжать с ним общаться. Если он уж так сильно мешает вам жить своей жизнью, могу забрать его к себе». Арнетта резко переводит взгляд на Рейнарда. «В дополнение к щенку своей подстилки?» Ректор почти не двигает пальцами, а вокруг Арнетты возникает чёрный вихрь, и она замирает пустыми глазницами, смотря в никуда. «Господа, ваше величество!» Рейнард кивает всем. Прошу прощения за эту некрасивую сцену. Просто миссис Силейн несколько удивлена. Продолжайте вечер». Откуда ни возьмись, по сторонам от появляются появляется двое слуг. Берут её под руки и уводят к одному из экипажей. Музыканты вновь принимаются играть ненавязчивую весёлую мелодию. Гости, получив порцию информации для слухов и обсуждения, расходятся, садясь за столы. А Рейнард, всё так же не выпуская меня из рук, подходит к королю, Ваше Величество». С уважительным поклоном обращается он. «Моя бывшая супруга не смогла спокойно принять новость. Она обещала выпить успокоительную настойку и лечь спать, но, к сожалению, видимо, не сделала этого». «Ничего страшного, Рейнард». Король кладёт руку на плечо Инквизитора. «Это отчасти моя вина». Я предложил вашу кандидатуру отцу Арнетты, потому что мне показалось, что ваши тёмные магии идеально совпадут. И это отразится на вашем потомстве. То есть на детях. Так вот, чья идея брака Рейнарда была. Я замечаю, что глаза тёмного опасно поблескивают, а в зелёном проявляется золото. А опасно. Незаметно глажу его по руке, уже думая применить силу. Но он берёт себя в руки. К сожалению, этого не произошло. Холодно говорит тёмный, но сразу понятно, что он ни на грамм не жалеет. Да, и так бывает. С едва заметной улыбкой отзывается король. Мне бы хотелось обсудить с вами одно общее дело. Он с намёком глядит на меня, ожидая, что я сама предложу. Господин ректор, я пойду прогуляюсь по парку, немного отдохну от танцев. Я делаю небольшой реверанс и отхожу. оставляя мужчин поговорить на свои секретные темы. Я даже рада поскорее уйти из этой толпы. Проветриться, успокоиться. Рейнард очень неохотно выпускает меня из своих объятий и очень обеспокоенно смотрит, пока я удаляюсь к парковым дорожкам. Я не столько вижу, сколько чувствую его взгляд на себе. И мне кажется, будто его волнение, которым наполнен взгляд, ощущаю сама. Не даю себе обернуться. Почему-то это в данный момент мне кажется очень важным. Дорожка парка с волшебными фонарями уводит меня под тень деревьев, в тишину и спокойствие ночи. Я присаживаюсь на одну из скамеек и обхватываю себя руками. Как-то всё слишком быстро поменялось. Я непозволительно много себе разрешила. Появление с ректором, поцелуй при всех и ещё эта сцена с бывшей женой. Уже жалею, что вообще пошла. что повелась на уговоры Рейнарда и что не смогла противиться своим нелогичным желаниям. Ухожу в свои мысли настолько сильно, что не сразу замечаю рык и огромную тень рядом».